Мы устроили настоящую комедию, представили ее мамашу, пекарку Ревеле с ее ротонды. Днем и ночью она только и говорит, что о своей ратонде, которую украли на границе, рта не закрывает. Может себе представить, что даже наша мама не выдержала и сказала, «Ох, сватушка, если б я вздумала столько говорить о своей постели и подушках, украденных на границе, сколько вы о вашей ратонде, А пекарка ривели отвечает своим басом. «Сравнили тоже». «Что ж у меня подушки, краденые, что ли?» Говорит мама. «Краденые, не краденые, я у из изголовья не стояла. «Не понимаю», — говорит мама. «Что это за разговор?» «Как аукнется, так и откликнется», — отвечает ривели «Сватушка, я чем-нибудь задела вашу честь?» — спрашивает мама. «Кто говорит, что вы задели мою честь?» «Что ж вы говорите, сравнили?» — А разве можно сравнивать? — возмущается Ривель. Я говорю о своей ротонде, а вы судятесь с вашей постелью, с вашими подушками. — А у меня подушки краденые, что ли? — говорит мама. — Краденые, не краденые, я у из головы не стояла. И снова то же самое, и опять то же самое. Комедия, да и только. Разумеется, мы вдвоем, то есть я, — мотл маленький, И мой товарищ Мотл Большой в тот же вечер и договорились. Знаешь что, я буду пекаркой Ривели, а ты будешь твоя мама. Будем представлять, но только говорить надо теми же словами и теми же голосами. Я буду говорить басом, как пекарка Ривели, а ты плаксивым голосом, как твоя мама. И вот оба Мотла наедились. Один надел парик, а другой платок. Созвали всю ребятню, тринадцатилетнего Мендла сестричку заловки Алту, Голдали с больными глазами и других эмигрантских мальчиков и девочек. И мы принялись за работу. Мотл маленький, плаксивым голосом. — Ох, сватушка, если б я вздумала столько говорить о моей постели и подушках украденных на границе, сколько и во вашей ратонде, Мотл большой, басом, сравнили тоже. Мотл маленький, что же у меня, подушки краденые, что ли? — Мотл Большой. — Краденые, не краденые. Я из головы не стояла. — Мотл Маленький. — Не понимаю, что это за разговор? — Мотл Большой. — Как аукнется, так откликнется. — Мотл Маленький. — Сватушка, я чем-нибудь задела вашу честь? — Мотл Большой. — Кто говорит, что вы задели мою честь? — Мотл Маленький. — Что же вы, говорите, сравнили? Мотл Большой, а разве можно сравнивать? Я говорю о своей ротонде, а вы суетесь с вашей постелью. Мотл Маленький, а у меня подушки краденые, что ли? Мотл Большой, краденые, не краденые. Я у изголовья не стояла. Но поди угадай, что как раз в эту минуту отворятся двери, и на пороге покажутся гости. Моя заловка Броха с ее мамашей пекаркой ревели, с отцом пекарем Йоны и их сыновьями, моя мама, мой брат Эля, Пиня с своей женой, желтозубый фельдшер Бибер и еще какие-то мужчины и женщины. Первым делом моя заловка Броха доложила, что я передразниваю всех на свете. Ей хотел, чтобы весь свет со мной разделался. Однако весь свет разделывать со мной не пожелал. С меня был довольно одного брата, Эль. Рука у него сухая и костлявая. Если он отпустит вам сегодня вечером по щечину, у вас следы на щеке будут видны послезавтра утром. «Надо этих обоих, Мотлов, разлучить!» — решила Броха. И мой брат эль сказал строго, что если только увидит нас вдвоем, он из меня котлету сделает. «Хотел бы я видеть, как он из меня котлету сделает». Он забывает, что есть на свете мама, которая, скорее, даст выцарпать свои больные глаза, чем допустит, чтоб из меня котлету сделали. С мамиными глазами дело обстоит совсем неважно важно. То есть скверно, очень скверно. Говорят, что ее не пустят на пароход ни за миллион. Надо бежать из Антверпна. Здесь врачи и злодеи. Смотрит прямо в глаза и чуть заметит у вас страхом Кончено. Нет у них ни к кому ни уважения, ни жалости. Придется нам ехать в Америку другим путем. Каким еще не знаем. Путей-то много. Был бы с чем ехать. Похоже на то, что в кармане у моего брата Элли уже светает. Весь капитал, который мы выручили за нашу половину дома, ушел на врачей и фельдшеров. Все из-за маминых глаз. Я подслушал однажды, как мой брат Эли сказал, обращаясь к Пине, да тащиться б нам как-нибудь до Лондона. Я, конечно, предпочел бы ехать прямо в Америку, а не в Лондон. Наша соседка Песя толстая со всей своей аравой давно уж в Америке. Они уж делают жизнь. Ваште уж, небось, разгуливает по улицам, заложив руки в карманы и грызет орешки. Наши родичи. Пекарьона с женой, с сыновьями, с моей невестой Алты не могли дождаться маминых глаз и уехали в Америку одни. Ох, что творилось в тот день в Антверпень. Мы не позволили маме идти к пароходу, потому что при расставании с родственниками она будет плакать и в конец погубит свои глаза. Но что толку? Она еще сильнее плакала. Она твердит, что мы лишаем ее единственного утешения, хотя бы выплакать свое горе, сердце облегчить. Но кто ее слушает? Знаете, кто рад отъезду наших родичей? Ни за что не угадаете, голда ли та самая девочка с больными глазами, родители которые уже больше года в Америке, и она все еще лечит глаза в антверпе Услыхав, что наши родственники собираются уезжать, она чуть в пляс не пустилась. В чем дело? Она терпеть не может Алту, которую мне когда-то прочили в невест. Не любит она ее за чванство. Голдели ненавидит, зазнает. «Твою невесту с рыжими косичками я видеть не могу. Она гордячка», — сказала мне однажды Голдели. При этом лицо у нее пылало, как огонь. «Откуда?» У Алты взялись рыжие косички, когда они все черные, — удивился я. Но голдоли еще пуще рассердилась, расплакалась и сказала «рыжие, рыжие, рыжие». Когда голдоли сердится, ее лучше всего оставить в покое, пока она отойдет. Уляжется гнев, ее узнать нельзя. Со мной она совсем как сестра. Рассказывает мне обо всем, как она работает в гостинице, подметает комнаты, кормит кур, нянчит ребят. Хозяйка, у которой она живет, долгое время не имела детей, сейчас Господь подарил ей сразу двойню. Затем Голдели рассказывает, как она ежедневно ходит лечить глаза и как доктор делает ей прижигание тем же синим камнем, что и другим больным. Эх, если бы у меня был свой собственный камень, может быть, я увидела бы когда-нибудь своих папу и мам.